Послесловия. Метаморфозы российской военной техники перед Первой мировой войной необычные и противоречивые, так же как и вся наша история. Императорскую Россию невозможно назвать отсталой или наоборот передовой страной, было понемногу и того, и другого. На рубеже XIX и XX веков только Франция имела боеспособный подводный флот. В России подводные лодки появились раньше, чем в Германии и Японии но передовой нашу страну вряд ли можно назвать. «Дельфин» и другие первые субмарины подплава равнялись на тупиковые американские проекты, а не на передовые французские. Поэтому русский подводный флот, способный предотвратить войну с Японией в 1934 году, остался лишь мечтой, которую автор выразил в первом романе серии «Миноносцы адмирала Макарова». Россия имела отличный шанс стать родиной авиации. Воздухолетательный снаряд Можайского оказался второй в мире попыткой построить паровой самолет натуральную величину. К сожалению, также неудачной. В романе «Аэропланы над Мугденом» автор попробовал просчитать, как развивалась бы русская авиация, не она на красносельских опытах отставного адмирала. Идея танка, то есть бронированного самоходного недорожного агрегата, способного двигаться по полю боя под обстилом противника, насчитывает несколько веков. Перед мировой войной как минимум в двух странах должны были задуматься о воплощении идеи в металле, Британии и России. Сначала англичане на африканском континенте, а потом русские в Маньчжурии убедились, что делает пулеметный огонь с наступающей пехотой и кавалерией. Притом собственная пехота, засевшая в окопах, практически не несет потерь. Массовое применение проволочных заграждений усугубило ситуацию. Однако промышленно развитые страны России и Британии оказались в роли владельцев пулеметов, а выкошенные их огнем африканцы и японцы не принадлежали к державам, способным создать высокотехнологическое новое оружие. Почему-то ни наши предки, ни островитяне не задумались, что и собственными войскам когда-нибудь потребуется средство наступления на укрепленные пулеметные позиции. Танк возник как порождение позиционного тупика в Первой мировой войне. В отличие от ранних подводных лодок и самолетов, первые шотландские британские машины МК-1, пулеметные самки и с пушечным вооружением самцы, оказались боеспособны, хотя и весьма несовершенны. Их первое боевое применение датировано 15 сентября 1916 года. Примечательно, что в воображении британских и французских инженеров первые танки задумались как сухопутные броненосцы, то есть тяжелые, малоподвижные и сильно бронированные. Первое британское танковое ведомство имело характерное название – Landships Committee, то есть Комитет Сухопутных Кораблей. Появившиеся чуть позже германские ползущие крепости основались на том же подходе. Первые в мире относительно современной конфигурации подвижной с вооружением поворотной башни построили во Франции. Лучший легкий танк Великой войны Renault FT-17 во многом определил глобальные тенденции в этом виде вооружений до следующей мировой бойни. Первый советские танки разработаны на его базе. В романе «Похожая машина для сопровождения пехоты и кавалерии» выведена под названием Б-2. А в России до победы Великого Октября дела обстояли не лучшим образом. На наших просторах катились лишь поставленные союзниками британские МК и французские ft 17 Опытные экземпляры машин Лебеденко и Пороховщикова серьезно нельзя воспринимать. Представляется, что российских изобретателей сгубила гигантомания, которую преодолели на Западе. За исключением разумного по габаритам и массе вездехода Пороховщикова, у нас произрастали исключительно колоссы, вроде Дредноуда, Менделеева. По логике, первый русский танк должен был появиться в образе бронированного гусеничного трактора с пулеметной башенкой, подобной тем, что мы привыкли видеть на бронеавтомобилях Остин Путиловец. Гигантомания негативно сказалась и на авиации. Опоздав к началу воздушной гонки, российская промышленность сорвала джекпот за счет тяжелых машин «Грант» и «Илья Муромец». Но в тот период самолеты кардинально менялись за какой-то год. Гениальный проект «Муромца» сгубила истинную русская тяга к стяжательству. Заводчик Михаил Владимирович Шедловский, имевший значительный доход от продажи самолета в казне, выбился в командира эскарды «Муромцев» с присвоением звания генерал-майора. Он заказал самолеты самому себе. Соответственно, он был заинтересован небольшом количестве о несовершенствовании. В итоге последнюю серию громадных бипланов, обозначенной показательной литерой «Г», армия вообще признала опасной для полетов. Как результат корыстных усилий отдельных лиц, в стране не развивалось производство менее крупных двух- и трехмоторных самолетов. До 1915 года напрочь отсутствовало производство авиадвигателей. Поэтому же к середине войны союзники и противники России имели гораздо более эффективные бомбардировщики. Грандиозные бипланы штакин намного превзошли муромцев по главным показателям, а в России присутствие тяжелых самолетов замерло еще до октябрьского мятежа. В России до мировой войны ничем не в области двигателей с электроисковым зажиганием, а вот с компрессионным воспламенением углеводорода дело обстояло совершенно иначе и было загублено лишь от того, что заводчик и миллиончик кноби ложился двигатель Рудольфа Дизеля. Конкуренты были ему абсолютно не кстати. Справедливости ради стоит сказать, что продукция Нобелевской компании Русский дизель имела значительное улучшение по сравнению с германскими прототипами, а убийство дизель и национализация красными предприятиями Нобеля здорово удали по прогрессу в этой области. Поэтому роман о процветающей двойной Российской империи начался с глав о моторах, без которых любая техника мертва. Так не случилось. Однако ничто не помешает нам мечтать о развитой прогрессивной России, тем более предпосылки к ее существованию имелись, несмотря на общую нелепость политической системы. История не знает сослагательных наклонений, но ими богат исторический анализ. Так давайте подумаем вместе, что произошло бы, приди Российской империи к началу мировой войны, с танками, морской авиацией, передовыми подводными лодками и независимой от англичан поставках двигателей всех типов. Вариант такой альтернативной истории изложен в романе «Авианосцы» Адмирала Колчака, которым заканчивается трилогия. Автор предупреждает, что персонажи данной серии, имеющие исторических прототипов, нельзя с ними отождествлять. Биографии значительно изменены в угоду авторского вымысла. Хочется верить, что адмирал Алексеев, генерал Линевич, барон Врангель, адмирал Колчак, другие полководцы и морские командиры, а также государственные деятели Российской империи, могли совершенно иначе поступать. При другом развитии событий войти в истории с гораздо большей славой, нежели в привычном нам варианте. Читал Александр Сидоров.